Глава пятнадцатая. Матвей. Палочки облепили плетень и висели на нем, словно диковинные насекомые. Медленно шевелились, переползали с места на место и тихо поскрипывали. «Что это за гадость такая?» — пробормотала Мирослава, оглядываясь. «Этого я не знаю», — проговорил Матвей и, открыв дверь, зашел в хижину. Пахло горькими травами, пылью и почему-то шерстью. В полумраке виднелась деревянная столешница, покрытая тонким слоем пыли. Сухие беленькие соцветия по-прежнему стояли в глиняной вазочке на столе. С потолка спустился маленький паучок, словно заинтересованный неожиданными гостями, и тут же убрался к себе наверх. «Давайте затопим печь», — сказал мариан присаживаясь на корточке у железной заслонки, прикрывающей печной зев. «Дрова тут есть, нам хватит» так будет уютнее». «Топите. Уютнее, теплее и светлее. А я попробую найти тетрадь», — сказал Матвей, направляясь к сундуку. «Какая же это дрянь!» — буркнула Мирослава, поставила на столешницу свой рюкзак и достала пачку влажных салфеток. «Марьян, давай я вытру тебе щеку. Небольшая царапина, но все равно кровит». Матвей краем глаза наблюдал, как Марьян присел на скамью и Мирослава стерла кровь с его щеки и шеи. «Милая картина, ничего не скажешь». «Матвей, тебе тоже нужны влажные салфетки, все пальцы в крови, как у вампира», — напомнила Мирослава. «Да». Матвей откинул крышку сундука, глянул на маленькую желтую бумажку, прикрепленную, судя по всему, еще отцом его прадеда и предупреждающую о том, что скарбнику надо побольше давать травы успокоения. Тетрадь Стефана, та самая, которую невозможно было прочитать, лежала в этом сундуке. Матвей притащил ее сюда потому, что считал бесполезной и ненужной. Если нельзя перевести, то какой смысл держать ее в доме? А теперь он цеплялся за крошечную надежду, за махонькую вероятность того, что сможет расшифровать тексты своего прадеда. Матвей достал тетрадь, такую старую, что, казалось, ее печатали еще до революции, и медленно открыл обложку. Те же самые буквы, латиница, но буквы выстроены в странном нечитаемом порядке. Или читаемом. Матвей вдруг уставился на первую страницу, потому что буквы сами собой сложились в слова. Польский язык, конечно же, но понять можно. Только потомок левандовских, надевающий капюшон, сможет прочитать эту тетрадь. Так было заповедано с древних времен. Старинные слова сможет прочитать только посвященный. А внизу страницы была приписка «Бойся книги желанной, мой мальчик, и никогда не оставляй в ней свой след, она может принести несчастье». «Вот она, эта тетрадь», — выдохнул Матвей, «и я, кажется, понимаю, что в ней написано». «Ну-ка, дай посмотреть». Марьян тут же оказался рядом, заглянул через плечо и мрачно заметил, что это неразборчивые каракули. «Я могу прочесть», — тихо, но твердо сказал Матвей. «Тут написано, что прочитать книгу может только тот, кто надевает капюшон». — Отлично, садись и читай, а мы пока протопим печь. Быстро ты нашел свое сокровище. Там и искать не надо было особенно, я ее не прятал далеко. Марьян уложил дрова в печи, сверху накидал сухой коры и обрывков старых газет, потом чиркнул спичкой, и огонь занялся. Мирослава сидела на корточках рядом с ним, у самой печи, не отводя взгляда от крошечных, едва разгорающихся язычков пламени. Матвей сел на скамью, положил тетрадь на колени и принялся разбирать старые буквы. Читалось медленно и сложно. Оказалось, что на первой странице помещен перечень всех мужчин семьи левандовских которые надевали капюшон. Последним стояло, конечно же, имя его прадеда — Стефан левандовский Написано чернильной ручкой на польском языке. Буквы четкие, ровные, почерк уверенный. На следующей странице Матвей еле разобрал начало истории самого первого ведьмака в его роде. Записывал, конечно же, не Стефан левандовский так звали первого ведьмака. Дата рождения этого человека была слишком далека от того времени, когда изобрели чернильные ручки и тетради в переплете, начало 17 века. Период, когда отец Теодор положил начало кланам Варты. Тогда же и семья левандовских получила свою силу. Матвей перевернул страницы. Ему почему-то хотелось поскорее добраться до записи прадеда. Что толку разбирать сейчас старые истории, когда надо найти способ вернуть себе память? Может, есть какие-то рецепты, правила или советы? Рецепты были. Они то и дело попадались на страницах, а вместе с ними и нарисованные чернилами изображения трав и соцветий. Наконец Матвей добрался и до записи Стефана. Его твердый почерк он узнал сразу. Марьян и Мирослава продолжали сидеть у печи, обнявшись. Марьян что-то шептал на ухо Мирославе, та прильнула к нему и слушала, поглядывая на огонь. С этими двумя все было понятно. Матвей грустно улыбнулся и погрузился в чтение. «Я вернулся к своему сгоревшему дому. Это был 1954 год, время запустения, время печали. От дома остались одни руины, но я не видел смысла их восстанавливать. Жил в старой пристройке, где у меня стояли железная печь, кровать и деревянный шкаф» а также верстак, на котором я мог время от времени вырезать деревянные фигурки. Я устроился работать, но в деньгах не нуждался. Скарбник успешно приносил доход, и мое золото сохранилось полностью. Первые несколько лет я не трогал семейные деньги, мне не было нужды в расходах. Небольшой огородик давал овощи, на заработанные деньги я покупал себе одежду. Желанная хранилась в старой хижине моего деда, в которой я не ночевал ни разу. Про эту хижину ходили разные страшные слухи. Мой дед погиб недалеко от нее, его нашли страшно израненным, обескровленным и бездыханным. Я тогда был маленьким ребенком. Страшная тайна моего рода должна была угаснуть вместе со мной, и поддерживать ее, давать ей силу и свободу я не собирался поэтому ничего не записывал в семейной тетради, которую начал вести мой дед. Но, похоже, пришло мое время. В селе Самоневцы, находящемся недалеко от нашего городка, погибли две маленькие девочки, страшно погибли. Пошли в лес за грибами, и кто-то убил их, обескровил и подвесил вверх ногами. Такие вещи не делают просто так. Мое чутье проснулось, и я чувствую силу потустороннего, чувствую присутствие чего-то ужасного. Чувствую точно так же, как в год смерти моей Мирославы. Тогда я проигнорировал свое чутье, но теперь я должен действовать. Но что мне делать? Мой дед погиб слишком рано, как и отец. Никто из них не передал мне секрет нашей семьи». Но я знал, что есть в третьем клане Варты хранительница историй, и я отправился к ней. Старая Богуслава Данилевская жила на самой окраине городка, в старом престаром доме, где когда-то проживали ее польские предки. Богуславе исполнилось 107 лет, как она мне сказала. Она долго рассматривала меня, качала головой и потом заявила, что я вылитый дед. Мол, она знала Сташика левандовского и многим ему обязана, но теперь настала моя пора, и она открыла мне тайну капюшона. «Надевающий капюшон и есть ведьмак», — так она сказала мне. «И если вдруг тебе нужна будет информация, мальчик мой, ты можешь обратиться к ее дочери. Дочь Богуславы Данилевской, Марыся Данилевская, является хранительницей истории. «Думаю, что Бог позволит ей прожить столько же, сколько прожила ее мать». «Марьян, ты знаешь Марысю Данилевскую?» — спросил Матвей, закончив читать. «Ее все знают. Самая скандальная тетка во всех кланах Варты. Но сам я ее не видел». Марьян поднялся и отряхнул брюки от мелких щепок. «Она живет где-то на окраине городка. Любится в относ не в свои дела». «Она старейший член Варты». «Хранительница историй». «Да?» «Никогда бы не подумал. На совета она не ходит, но иногда посылает своего представителя с дурацкими предложениями». Матвей посмотрел в окно и ругнулся. «Кажется, неприятностей стало еще больше».